Глава 18. Небо было хмурым. Тяжелые тучи, словно древнегреческие галеры, таранили друг друга, освещая кругов с полохами молний. Гул штормового ветра, грохот громовых раскатов и удары волн о берег слагали странный ритм. Лобов стоял на пороге старой рыбацкой хижины и скалился улыбкой рыночного скомороха. В сосредоточенном взгляде светилась неведомая сила. Проливной дождь нещадно хлестал его по плечам, словно приветствуя гостя из иного мира. — Врата в мире откроет гроза, и страннику путь в нем очертят дожди, — зачарованно прошептал писатель. Карина испустила нервный смешок и продолжала терзать дверную ручку в попытке вернуться. — Этого не может быть! Я что, сошла с ума? «Наверняка это галлюцинации», — Лобов усмехнулся. «Охотница за ведьмами, войн Инквизиции. Ты верила магии в реальном мире, колдовство, чары, но стоило чуду случиться с тобой наяву, и все? Мир рухнул? Что все? Я даже не знаю, где мы». «Мы?» «На дороге Мельпомены», — писатель указал на широкий тракт, выложенный желтым кирпичом. «Когда-то мне об этом рассказывали, но я не верил». Не верил в полное погружение, не верил в путешествие. Теперь я знаю. Эд говорил правду. Какую правду? Какой Эд? Знакомый писатель. Он утверждал, что может погружаться, что все его истории не выдумка, а настоящая летопись. Все вы, чокнутые, хуже ведьм! Карина в изнеможении опустилась на длинную скамью. Лобов кивнул. Да и смерть здесь станет концом, и в нашем мире. То есть мы. «Здесь находимся физически? Как такое возможно?» «Я думаю, дело в том странном заклинании. Бьюсь об заклад, Розалинда знала, что рано или поздно мы окажемся в этом месте. Я не сомневаюсь в ее способностях», — Карина смахнула с лба набежавшей капли дождя. «Но как это поможет нам вернуться домой?» «Гадалка сказала, что мы еще встретимся. Значит, она тоже в этом мире. А, следовательно, нам туда». Виктор махнул рукой в сторону тракта. «По дороге мельпомены, навстречу событиям новой жизни. И только дописав ее, я смогу найти врата в нашу реальность». «Уверен?» «Ты кинжал не потеряла?» Карина мотнула головой и достала из внутреннего кармана ритуальный атоме. «Что-то мне подсказывает, он нам еще пригодится». «А насчет дома?» «Конечно, уверен. Ведь писатели как-то публикуют свои книги». «Пойдем, охотница». Пора узнать наше истинное предназначение. Буян встретил их мрачностью серого дождливого неба. Серебряный лес, обрамляющий побережье, шелестел, хотя правильнее будет, звенел стеклянными листьями. Лодка уткнулась носом в необычный мелкий песок, больше похожий на перемолотые кости. — Очень странное место. Где мы? — Это не важно. Важнее держаться от этой прелести подальше. Для тебя он смертельно опасен. Эрик махнул в сторону серебряных деревьев. Лес качнулся и зазвенел хрусталем листьев, приветствуя викинга, словно старого знакомого. Да что же ты такое, в конце концов? Так ли это важно, кто я, если ты даже не знаешь, кто ты? Я с тобой чувствую себя особой. Ты есть особая но грохот грома заглушил слова викинга. «И кто же я, по-твоему?» Девушка вплотную подошла к мужчине. Тот слегка отстранился, сделав тяжелый вздох. «Ты, Манива, мать будущего властелина Моссии. Я пришел вернуть тебя домой, в твой замок, аншакуташ Ты, верно, пьян или сошел с ума? Такого города нет, такой страны нет». «В этом мире нет». Но и ты не отсюда. Ты — ось истории, воплощение любви того измерения. Просто ты заблудилась меж мирами. Но я не хочу к властелину. Я хочу остаться с тобой. Не я твое предназначение. И, честно, я очень сожалею об этом. Но... Эрик замолк и прислушался. Скажи мне, ты тоже слышишь эту песню? Манива закрыла глаза и попыталась прислушаться. В плеске волны, шорохи камышей она услышала робкий и до боли в сердце знакомый голос, поющий чудесную песню. — Врата вы на мирье откроет гроза, и страннику путь в ней очертят дожди. Но стражи твои у него на пути, ворота закроют, твой сон стережа. — Мама! — Мама! — закричала девушка, но с губ слетел едва слышный шепот. Она коснулась рукой шрама на горле. «Тише!» Викинг приложил палец к губам девушки. «Ты станешь ей. Всему свое время. Просто слушай и вспоминай». Манива снова закрыла глаза, а первые капли дождя, словно барабаны, начали выбивать ритм, песня стала сильнее. «Мой демон всевластный печали отринь, в объятьях моих ты покой обрети, пусть схлынут все беды под песню мою, волчицы и дикой покой берегу!» Под следующий раскат грома девушка уже беззвучно подпевала припев, шевеля одними губами — В обители снов я храню твой покой, И звезды на небе танцуют для нас. Мир тьмы и печали замкнется вокруг, Мой голос все страхи разгонит навек. Ты спи, я караулю хоть тысячи лет, Ты спи, я на страже хоть тысячи лет. Сверкнула молния, море содрогнулось, И рев бушующего океана продолжил. Мой голос и сердце навеки твои, Любовь словно щит, мое солнце и свет Сквозь мрак облаков ждет нас светлый рассвет, А в темную ночь я тебя сохраню. Слезы бежали по щекам среброголовой красавицы, Смешиваясь с каплями дождя. Ее губы дрогнули, и до Эрика донесся голос самой Манивы. — Твой сон я в тиши, как стена сберегу, Дорогу к мирам я сама оборву. Взову к небесам, шепча имя твое. Спи, мой герой, не бойся грозы. В обители снов я храню твой покой, И звезды на небе танцуют для нас. Девушка встала во весь рост. Молнии нещадно впивались в бушующие волны. Ветер разметал серебро волос девушки. Ливень хлестал по ее плечам, Словно смывая с нее все грехи, Накопленные нуждой в чужом измерении. А черной, как теплая июльская ночь, глаза девушки светились огнем. Она пела. Голос вернулся к ней, а с ним и ее магия. Одежда на ней стала светиться всеми цветами радуги, вторя словам ее песни. Мир тьмы и печали замкнется вокруг. Мой голос все страхи разгонит навек. Ты спи, я караулю, хоть тысячи лет, Ты спи, я на страже, хоть тысячи лет. Голос обрел силу и власть, стихи отступала. Сначала тучи, отметав весь боезапас, Дружно поплелись за горизонт, Следуя за порывами пастуха ветра, Все еще рождая молнии и гром, Когда сталкивались друг с другом. Потихоньку начали спадать волны. Океан, словно завороженный, засыпал под чудесный мотив. Мой демон всевластный, печали отринь, В объятиях моих ты покой обрети. Пусть схлынут все беды под песню мою, Волчицею дикой покой берегу. Мой голос и сердце навеки твои, Любовь, словно щит, мое солнце и свет — Сквозь мрак облаков ждет нас светлый рассвет. При этих словах лучи дневного светила залили берег, наполняя серебряный лес гривыми солнечными зайчиками. Волны совсем стихли, и теперь океан милым котенком крался по песку к стопам чаровницы. Эрик смотрел на девушку, не отводя глаз. Он справился. Он смог а манива все пела, кружась в танцы. А в темную ночь я тебя сохраню, твой сон я в тиши, как стена берегу, дорогу к мирам я сама оборву, взову к небесам, шепча имя твое. Спи, мой герой, не бойся грозы. К последним строчкам плакал уже и сам Эрик. Я нашел тебя. Ту, в чем сердце святой огонь магии, Еще пылает угольком. Грозный воин оттер рукавом лицо. В его глазах блестели слезы, но он улыбался. — Как же долго я искал тебя! Девушка шагнула к воину и поцеловала его в щеку. — Спасибо тебе за все. — Так кто же ты? — Проводник, следопыт, искатель. Но я ищу не сокровище и не выслеживая беглых рабов или преступников. Я ищу в мирах потерянное вдохновение, возвращаю магию в страну фантазию, учу летать творцов. — Так ты... — девушка взглянула в глаза викинга, пытаясь добраться до самой потаенной глубины души. Воин провел рукой по ее щеке. — Нет. Я давно сломал свои крылья демиурга. Теперь я могу лишь помогать другим строить их миры. Ты нужна ей. Она ждет, когда ты вернешься. Там, в гроте пещеры, есть портал. Он ведет к центру всех миров. Только ты сможешь отворить его врата. Я отведу тебя домой. Эрик достал из котомки пару великолепных перчаток. Витиеватые узоры серебром оплетали их тонкую черную кожу. Это мой последний подарок тебе. Пойдем, повелительница дракона ждет тебя. Не будем заставлять великую мать ждать. Викинг вытащил из лодки баул со остатком еды и тяжелый сверток. Он посмотрел на девушку. А это здесь откуда? Старец сказал, что это ключ от портала. Я думала, ты знаешь. Глаза девушки округлились от удивления. Мужчина размотал тряпки, обнажив огромный двуручный исподон. «Странный, конечно, ключ. Интересно, что за замок придется им открывать. Ладно, война не беда. Главное маневры — маневры». Манива понимающе ставилась на воина. Эрик махнул рукой и улыбнулся. «Я совсем глупая». «Нет, ты просто очень похожа на мать. Но я совсем ее не помню. Путь долгий». Я расскажу тебе о ней по дороге. — Долгий? — Достаточно, чтобы я успел надоесть тебе своими нравоучениями.